А чтобы им пусто было, все-то они портят. Да ты не расстраивайся, Чарли. Ну ладно, а про что мы теперь будем говорить? Какой толк говорить про душу губы, если его даже нет больше в живых? Это теперь ни капельки не страшно. Не знаю, как ты, Чарли, сказал Том. А я опять пойду к летнему льду, сяду там у двери и стану воображать, будто он живой. И опять у меня мороз пойдет по коже. Ну, это обман. А как же быть, если вокруг нет ничего страшного? Приходится что-то придумывать. Дуглас не слушал, что говорят Том и Чарли. Он глядел на дом Лавини и Непс и бормотал: "Вчера вечером я был во Враге. Я это видел, я всё видел. А по дороге домой проходил тут и видел этот самый стакан с лимонадом на веранде. Там ещё оставался лимонад. Мне даже захотелось его допить. Вот бы, думаю, допить его. Я был во Враге, и тут тоже я был в самой-самой гуще всего. Том и Чарли в свою очередь не обращали никакого внимания на Дугласа. "Если хочешь знать", говорил Том. "Я и не верю вовсе, что Душегуб умер". "Да ты же сам был тут утром, когда скорая помощь вынесла этого человека на носилках". "Ясно был", сказал Том. "Но вот, это он самый и есть Душегуб, дурень ты. Чтай газеты. Целых 10 лет он увёртывался и не попадался". И вот старушка Лавения Непс берёт и протыкает его самыми обыкновенными ножницами. Вечно суются не в своё дело. Что ж ей, по-твоему, сложить руки и пускаем спокойненько её душить? Нет, зачем же? Ну хоть выскочила бы из дома, побежала бы что-нибудь по улице, заорала бы душу-гуп, душу-гуп, а он бы тем временем улезнул. Да, до вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то хорошее, а теперь такая тишь да гладь, что даже тошно. Последний раз говорю тебе, Чарли, душегуб не умер. Я видел его лицо. И ты тоже видел, и дуг видел его, верно, дуг? Что? Да, кажется, да. Все его видели. Так вот, вы мне скажите, похож он, по-вашему, на душегуба? Я начал Доглас и умолк. Прошло секунд 5. Бох ты мой, прошептал наконец Чарли. Том ждал и улыбался. Он ни капельки не похож на душегуба, ахнул Чарли. Он похож просто на человека. Вот то-то и оно. Сразу видно самый обыкновенный человек, который даже и мухи не обидит. В уж если ты душегуб, так должен быть и похож на душегуба, верно? А этот похож на лотошника, знаешь, который вечером перед кино торгует конфетами. Слушай, по-твоему, это был просто какой-нибудь бродяга, шёл по городу, увидал пустой дом и забрался туда, А мисс Непс взяла да там его и убила? Ясно. Постой-ка. Мы ведь не знаем, какой душегуб в виду. Никаких его карточек мы не видали. А кто его видел, те ничего сказать не могут, потому что они уже мёртвые. Ты отлично знаешь, какой душегуб в виду, и я знаю, и дук тоже. Он обязательно высокий, да? Ясно. И обязательно бледный, да? Правильно, бледный. и костлявый как скелет и волосы длинные чёрные, да? Ну да, я всегда так и говорил. И глазище вылупленный и зелёные как у кошки. Правильно, весь тут тютелька в тютельку. Ну вот. Том фыркнул. Вы же видели этого беднягу, которого выволокли из дома мяснепс. Какой он по-вашему? Маленький, лицо красное и даже вроде толстый, волос кот наплакал и те какие-то рыжеваты. А да, это том попал в самую точку. Пошли. Зави ребят, ты им тоже все растолкуюшь. Ясно, душегуб живой. Он сегодня ночью опять будет всюду рыскать и искать себе жертву. Угу, сказал том и вдруг задумался. Ты молодчина, том, здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так поправить все дело. Целое лето чуть не полетело вертормашками. Спасибо, ты и вовремя выручил. Август будет не вовсе пропащий. Эй, ребята, и Чарли умчался прочь, крича во всё горло и размахивая руками. Атом всё стоял на тротуаре перед домом Лавини и Непс. Он был бледен. "Бог ты мой", шептал он. "Что ж я такое натворил?" И повернулся к Дугласу. "Послушай, Дуг, что ж я натворил?" Дуглас не сводил глаз с дома. Губы его шевелились. Вчера вечером я был во Праге. Я видел Элизабет Рэмсел. Я проходил здесь по дороге домой и видел стакан с лимонадом там на веранде. Только вчера вечером. Я даже мог его выпить. Я его чуть не выпил.